Второе. Все это расшатывало главный принцип литературной традиции XIX века – открытого отбора и подбора наиболее существенных черт внешности, предметного окружения, поступков, действий героя, ту идеальную модель, которая вбирала наиболее выразительное «типическое» и «извергала лишнее и случайное». Примечание. Гинзбург о психологической прозе. 1977 год. Конец примечания. Под типом в XIX веке обычно понималось воспроизведение в литературе личности наиболее характерной для данного общества, данного социально-бытового уклада, объединяющей в себе черты в такой концентрации в реальности не встречающиеся. С развитием и упрочением типического способа изображения в русской литературе XIX века тип стал главной фигурой и в литературной критике. Основной вопрос, которым встречалось всякое новое произведение Тургенева, Гончарова, Лескова, Писемского, Достоевского, Чехова, насколько являются типическими их персонажи? Удача писателя и едва ли не сам творческий акт стали представляться почти исключительно как создание типа. По поводу «Всякого героя» главный вопрос заключался в том, насколько он является типичным представителем. Примечание. Журнальное обозрение. День. 1889 год. 6 апреля. Номер 306. Конец примечания. Наиболее последовательно принцип открытой прямой типизации был явлен в творчестве Гоголя, а затем у писателей натуральной школы с их эпидемической жаждой типов. Примечание. Виноградов, избранные труды, поэтика русской литературы, 1976 год. Конец примечания. Тургенев, сам создавший целую галерею типов, сравните его известное высказывание о чистых, беспримесных типах, провозгласил всеобъемлемость типических подразделений. Все люди принадлежат более или менее к одному из этих двух типов. Почти каждый из нас сбивается либо на Дон Кихота, либо на Гамлета. Гамлет и Дон Кихот, 1859 год. Но рядом существовал иной принцип художественного воплощения, восходящий к Пушкину. В послепушкинской литературе этот принцип давно связывают с именем Толстого. Граф Толстой писал Дружинин о двух гусарах, Рисуя два типические лица, вовсе не представляет их образцами целого данного сословия или относится к ним с слишком общей точки зрения. Каждая из этих двух лиц живет своей собственной индивидуальной жизнью, разнообразную, как всякая жизнь человеческая. У Толстого полагал другой критик – Мы не найдем чистых психологических типов. Примечание. Дистерло. Граф Лев Николаевич Толстой как художник и моралист. Критический очерк. 1887 год. Конец примечания. Близкие к этим идеи развивал в своей первой книге Эйхенбаум. Типология Толстого не интересует. Его фигуры крайне индивидуальны. Примечание. Эйхенбаум. Молодой Толстой. 1922 год. Конец примечания. Писал он и отмечал, что Толстой отступает от обобщенной характеристики, от изображения устойчивых типов. Подробно эту мысль он обосновывал в работе 1937 года «Пушкин и Толстой». Во всей литературе, связанной с принципом натуральной школы и ее главы Гоголя, в том числе и у Достоевского, человек изображается как тип. Он наделялся резкими определенными чертами, сказывающимися в каждом его поступке, в каждом слове, даже в фамилии. Совсем иное Пьеры, Андрей и Наташи Толстого – Это не типы, ограниченные узкими пределами своей общественной среды или профессии, и даже не характеры, так или иначе замкнутые кругом отведенных им по психологической норме чувств и переживаний, а очень свободно переходящие от одних чувств и мыслей к другим индивидуальности, не отгороженные друг от друга никакими сложными перегородками. Текучие. как любил говорить Толстой о людях. Этот принцип текучести приводит нас, скорее всего, именно к Пушкину. Примечание. Эйхенбаум о прозе. Сборник статей. 1969 год. Конец примечания. Как отмечает Фридлендер, Гоголевский, условно говоря, типизирующий, и Толстовский, условно говоря, индивидуализирующие методы изображения, отражают разные ступени в историческом развитии реалистического искусства. Примечание. Фридлендер. Поэтика русского реализма. Очерки о русской литературе XIX 19 века. 1971 год. Конец примечания. Эволюция шла от Гоголя к Толстому. Чехов сделал после Толстого следующий шаг. В центр внимания Чехов тоже ставит индивидуальное, но у Толстого оно существенно для характера в целом или даже для человека как феномена бытия. Толстой глубже, чем кто бы то ни было, постиг отдельного человека, но для него последнее слово творческого познания – Полнота человеческого опыта, общая жизнь, действительность для зрелого Толстого предмет изображения — это бесконечные человеческие сознания как носители общего бытия. Примечание Гинзбург о романе Толстого «Война и мир» Звезда 1944 год Конец примечания У Чехова такой прямой проекции нет. Нет стремления перекинуть мост от конкретно личностного к человеческому вообще. У Чехова индивидуальное для персонажа как социально-психологического феномена может быть совершенно неважным. Лаевский из дуэли с привычкой рассматривать свои ладони. Это, собственно, индивидуальное и оно наряду с характерным для Чехова также достойно воплощения. И это новое слово в литературе XIX века. О том, насколько чеховское изображение человека было новым, говорит тот факт, что даже поздняя критика, уже признавшая драматургию Чехова, уже находившая, что у него все не случайно, как и полагалось занимающему второе после Толстого место на Олимпе русской литературы, и при этом считавшая типический способ единственно возможным, даже она отказывала чеховским героям в типичности. Чехов, изображая картины современной жизни, не хочет сгущать краски на X и «З» с тем, чтобы ярко выделить «тип». Разве действующие лица типы в том смысле, как привыкли мы понимать этот литературный термин? Нет. Это отдельные особи, отдельные несобирательные личности. Иван Иванович, Иван Петрович и никто другой. Они действительно живут, пьют, едят, любят, ревнуют. Примечание. Кривенко. Три сестры «Театр и искусство, 1902 год, номер 13. Конец примечания». В полемической статье Лемке особо подчеркивал, что в «Трех сестрах» есть какие хотите исключения, но именно нет типов. Персонажи «Вишневого сада», по мнению Глинки Волжского, не представляют собой чего-нибудь особенно значительного, поразительного, типического. В большой обзорной статье о творчестве Чехова, сопоставляя его с Гоголем, Диккенсом, Салтыковым-Щедриным, Ляцкий писал, что изображения Чехова конкретно жизненные, но в поражающем большинстве случаев отнюдь не типичны Примечание. Ляцкий и Ляцкий. «Чехов и его рассказы. Этюд. Вестник Европы. 1904 год. Номер первый. Конец примечания. Критики, подводил итоги Скобичевский, искали в чеховских образах типичности и осыпали автора упреками, находя, что выводимые им лица немало не соответствуют большинству той категории людей, представителями которой они являются». Но в произведениях Чехова нечего искать типов. Это новая и небывалая еще до сей поры поэзия конкретных фактов и тех разнообразных настроений, какие эти факты вызывают. Примечание. скобечевский сочинение. 1903 год. Конец примечания. С проблемой типов связана другая важнейшая черта чеховской поэтики – обыкновенность его героев. Об этом критика писала с самого начала и до конца, что они обыкновенные средние люди, не отличающиеся ни особыми добродетелями, ни особыми пороками, что Чехов изображает не исключительных людей, а, напротив, людей самых обыкновенных, самых простых, самых серых. Примечания. Фауст. Литературная беседа. Иванов. Драма Чехова. Сибирский вестник. 1889 год. Номер 50. Анечков. Литературные образы и мнения. Научное обозрение. 1903 год. Номер 5. Конец примечаний. А если и попадется среди героев... крупный ученый, то и он описан в самой будничной обстановке на сером фоне. «Человек, вознесенный на высшую ступень духовной власти», – писал о герое архиерея Измайлов, – «в сущности совершенно обыкновенный, такой же слабый, как все. Зрителя не в силах заинтересовать эти обыкновенные люди». Это серенькая жизнь. Чехов дал живых людей, а не героев, которым нужен пьедестал. В дяде Ване нет ни героев, ни героинь. Действуют все самые обыкновенные люди. Но главная новизна была не в том. Внимание к ничем не выделяющимся лицам, как Общее веяние в русской литературе началось еще с физиологического очерка, который обратился к обыкновенным людям в полном смысле этого слова. Примечание. Цейтлин. Становление реализма в русской литературе. 1965 год. Конец примечания.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 В предшествующей литературе обыкновенный человек изображался или как открыто типический, или без специальной концентрации черт, как один из многих. Но и в том и в другом случае не ставилась задача изображения индивидуальности и неповторимости именно этого человека. На нем не было ничего особенного, ему одному принадлежащего. Пальм – «Один день из будничной жизни», Московский городской листок, 1847 год, 29 мая, номер 115. И в сороковые годы, и позже время требовало будничного, прозаического, примелькавшегося типа. Примечание. Гроссман, Достоевский художник, творчество Достоевского, 1956 год. Конец примечания. Будничного, но типа. У Чехова литературная установка стала совсем иной. Главным принципом изображения обыкновенного человека у него оказывается неосвобожденность от того, что принадлежит личности в числе прочего и чисто случайно. Как осуждающий говорил Михайловский. Но, справедливо замечает нынешний исследователь, нигде так не ошибается критика, говоря о Чехове, как в том случае, когда она пытается выявить, насколько типичны и обоснованы в герое те или иные его черты. Примечание. Ленков. О некоторых особенностях реализма Чехова. «Русская журналистика и литература XIX 19 века. 1979 год». Конец примечания. Художественное видение Чехова было направлено прежде всего на индивидуальность со всем ее багажом. Не только типическим, но и случайным. И то и другое для него достойно воплощения. Это касается и таких персонажей, как герои скучной истории, и архирии, и таких, как герои мужиков, во враге. «Новой дачи» – это относится к лицам главным и эпизодическим. Для Чехова совершенно не характерны такие написанные в концентрированной типической манере изображения героя рассказы, как «В Москве» 1891 год и «Человек в футляре» 1898, которыми эта манера у позднего Чехова и исчерпывается. Еще Роскин заметил, что Беликов плоскостная фигура. Примечание. Роскин. Чехов. Статьи и очерки. 1959 год. Конец примечания. На фоне других чеховских героев, где индивидуально случайностное изображение дает им объемность, этот персонаж действительно плоскостен. не по-чеховски резко оконтурен. налицательность для чеховских героев не правило, а исключение. Чехову недостаточно показать человека в кругу его мыслей, идей, верований, изобразить героя в индивидуальных чертах физического облика. Такой индивидуальности ему мало, ему надобно запечатлеть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 Индивидуальная сращена со всеми мелочами этой минуты этого человека и мелочная внимательность чеховской индивидуализации иногда, кажется, дошла до пределов в своем интересе к самым пустячным, ничтожным привычкам, жестам, движениям. То, что герой любит мять манжеты, поглаживает себя по голове, по груди или щелкает пальцами – Может не иметь никакого характеристического значения, но это создает особое, недистанцированное, близкое отношение к нему, в противоположность обобщенной характеристике, заставляющей рассматривать героя издали, со стороны. Все это утверждает ценность каждого человека не только как духовного феномена, но как личности со всем частным, что есть в ней ту ценность, которая была осознана только в демократиях XX века. Для уяснения чеховских представлений о роли категории индивидуального, телесного и духовного в бытии человеческого «я» важны его высказывания о бессмертии, для нее пороговый. Одно из них было сделано как полемическое по отношению к суждениям Толстого. В клинике был у меня Лев Николаевич. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантонском вкусе. Полагает, что все мы, люди и животные, будем жить в начале, разум, любовь, сущность и цель которого для нас составляет тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде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 Близкие к этому мысли Чехова записал в июле 1897 года в своем дневнике Суворин. «Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешаться тем, что сольюсь с червяками и мухами в мировой жизни, которая имеет цель». Схожей идеи находим еще раньше в «Палате номер 6», где с мыслями Марка Аврелия о воплощении человека после смерти в другом состоянии, в плоти животных и растений, страстно спорит Андрей Ефимыч Рагин. «О, зачем человек не бессмертен?» – думает он. Зачем мозговые центры и извилины? Зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву? Только трус может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе. В бессмертии по Чехову нужно сохранение индивидуальности, иначе его не нужно вообще. Это очень близко к позднерозановскому «рыжая бороденка-шперка» и «дырочка на сапоге», которые не могут исчезнуть. Носовой платок, с которым автор «Уединенного» хотел явиться на тот свет. Чехова в «Человеке» влекло то единственное индивидуальное, что существует в нем – по словам Шестого, лишь в промежутке между рождением и смертью. Всесторонняя, в том числе и внешностная, неповторимая окрашенность личности в центре чеховского мировосприятия. Как бытие в целом у Чехова царство индивидуальных форм, так и часть его герой, Прежде всего, индивидуальность со всем единственным в своем роде сочетанием черт и в этом качестве включенная в поток бытия. Диапазон художественного изображения человека расширялся, обретая новые черты.